двадцать Какой и р а к же чудесный сон мне приснился! Мой день рождения, в честь которого Кирилл устроил мне самый настоящий праздник. Сначала аттракционы и цветы, потом кафе с пончиками. Я чувствовала себя золушкой на балу. Жаль, что мы не потанцевали. Я открыла глаза, окончательно просыпаясь. В вазе на прикроватном столике стояли цветы. Не сон. Я подскочила на постели. Почему-то у меня никак не получалось вспомнить, как я вернулась домой. Как же хорошо, что сегодня выходной. «Проснулась, спящая красавица?» В комнату заглянул Кирилл, и я, взвизгнув от неожиданности, вскочила с кровати. «А он что здесь делает?» «Этот вопрос я н е м е д л е н озвучила». «Ну, я тут ночевал», — отозвался Кирилл, как будто это самое обычное дело, провести ночь не дома, а у девушки, которая, к тому же, сама живет в этой квартире на птичьих правах. Но самым странным было даже не это, а то, что парень появился передо мной в одних только джинсах. Выше пояса на нем ничего не было». так что я получила возможность в непосредственной близости лицезреть подкачанный мужской торс. Это оказалось совсем не так, как на пляже, и нет, вовсе не то же самое, что по телевизору. «А где твоя рубашка?» — растерянно спросила я. «В стиралке». «Зачем?» «Ты совсем ничего не помнишь?» — прищурился собеседник. Я покачала головой. — Сначала ты уснула в кафе, а потом тебя вывернула на меня, когда тащил тебя в квартиру. Милостиво объяснил он, заставив меня покраснеть от мучительно острого стыда. Лучше бы это действительно был сон. — Прости, прости, прости! Забормотала я, не з н а ю куда себя деть. — Почему ты не сказала, что плохо переносишь алкоголь? Я бы заказал тебе другой коктейль или сок. — Я... «Не знала, — призналась я, — потому что и не пробовала никогда. А почему ты не предупредил, что коктейль не безалкогольный?» Тут же пошла в атаку, решив, что лучшая защита — наступление. «В конце концов, я же не просила меня спаивать. И откуда мне было знать, что в сладком, похожем на домашний лимонад коктейли содержатся горячительные напитки?» «Могла бы спросить, прежде чем его пить, — прокомментировал внутренний голос». «Может, тебе таблетку какую-нибудь надо? От похмелья, а?» Ехидна осведомился мой гость. «Не надо». «Тогда подъем. Умываться, чистить зубы и завтракать. А то я голодный, как волк, и готов съесть тебя, красная шапочка». «А где Женя?» Вспомнила я про хозяйку квартиры. «Не приходила. Наверное, сразу пошла на работу оттуда, где ночевала. Позвони ей, если беспокоишься». М «Да надо бы». в н у л а я, и тут меня осенила мысль, на которую наводила сама обстановка. Я, он, полуголый, ночь, пустая квартира, разобранная постель. Правда, на мне вчерашнее платье, но это не гарантия. Между нами что-нибудь было? О чем ты? Ты знаешь. Нет. Точно издевается. Я сердито нахмурилась. Кирилл наклонился ко мне, близко, еще ближе. Вот как укушу сейчас за нос. Если бы у нас ночью случилось то, о чем ты говоришь, ты бы это почувствовала. Кирилл. р а з н и т ь эту девушку оказалось интересно. Она так забавно смущалась, краснела и подбирала слова, чтобы задать вопрос о том, занимались ли мы тем самым. Похоже, в самом деле не помнила ничего после того, как вырубилась в кафе. Правда, ночью мне было не до веселья. Я рассчитывал просто оставить Киру досыпать и уйти, но не тут-то было. Сначала она вцепилась в меня, пока я втаскивала ее в подъезд и в лифт. Потом уделала мне рубашку. Причем сама умудрилась остаться вполне себе чистой, как нарочно. А еще за окнами окончательно стемнело. Общественный транспорт едва ли уже ходил, и еще один вызов такси, чтобы добраться до дома, я бы не потянул. Вот так-то. До чего я дожил. Пришлось целомудренно укладывать девушку в кроватку в той комнате, на которую она даже в полубессознательном состоянии указала как на свою. закидывать рубашку, которая еще утром была белой, в стиральную машинку, а самому ложиться на диване в гостиной, да еще пристраивать в вазу букет, который до утра бы засох, как веник. Его я оставил у постели Киры и, наконец-то, завалился спать. Зато утро принесло компенсацию. Это ее трогательное смущение, когда девушка на меня смотрела, закусывая губу, тонкие пальчики, комкающие подол платья. Я вспомнил, как она так же цеплялась вчера за мою рубашку. Вроде ничего особенного, а крышу сносит нехило. Была бы еще трезвой. Впрочем, тут я тоже чувствовал свою вину. Ведь действительно не поинтересовался, как она вообще относится к алкоголю. Привык, что практически все мои бывшие никогда не отказывались как минимум от легкого коктейля, а как максимум... О, как максимум возможны были варианты. н а тут другой случай. Во всем, забодай меня, комар, другой случай. Совершенно пустая квартира. Длинная летняя ночь. Я и Кира. А даже разврату не предались. И судя по тому, как резво она побежала в ванную, уже и не предадимся. Останешься ты, Кирилл Загорский, без сладкого. А ведь уже сколько времени прошло с тех пор, как мы с Викторией. Хм. Что за добровольное монашество в самом-то деле? За мои труды по безопасной доставке девушки в квартиру она угостила меня завтраком, вкусным и з фантазией. Настоящий подарок, учитывая, что в последнее время я питался черт-те-чем вместо нормальной домашней еды. Жадно умял и кабачковые оладьи, и салат со свежими овощами, и сырники с яблоками и корицей в качестве десерта под кофе. Еще один сюрприз от Киры. Она обалденно умела готовить».